Войцехович Владимир Викторович, командир минометной роты 144-го гвардейского стрелкового полка 49-й гвардейской стрелковой дивизии. Где-то 25 марта, наверное, это была уже территория нынешней Словакии. Вечером уже смеркалось, в чистом поле мы отбивали атаки немцев, которые пытались вырваться из окружения. Как следует окопаться мы не успели. Я, например, успел себе вырыть окопчик только до колен. Отбили несколько атак, а я стрелял из своего МГ тридцать четыре. И немцы, которые были ближе всего к нам, что-то начали кричать. Наверное, они подумали, что раз пулемет немецкий, значит, стреляют немцы. Но когда мы продолжили стрелять, они задействовали минометы. Первая мина не долет, вторая перелет, а уже третья упала рядом со мной. Причем в паре метров от меня лежал мой ординарец дикий, так в него ни один осколок не попало, а у меня шестнадцать дырок в животе и шее уцарапнуло. Я почувствовал, как будто у меня в животе раскаленное железо, и ногу поднять не могу. Дикий подал мне руку, я еще смог подняться из-за копа, сделал два шага и потерял сознание. В том бою ранило и Мазинсона, и еще трех солдат, и всех нас на повозке отправили в медицинбат. Причем на фланге немцы все-таки прорвались. Если бы нас повезли по дороге на примик, то немцы бы нас точно перехватили. Наездовой новосельцев толь расстарялся, толь еще что, но он нас повез по тропинке, по которой мы туда пришли, и благополучно довез до Санбата. Оперировал меня мой земляк Юзук. Он мне еще успел сказать до операции. О, белорус к нам попал. Сделаем все в лучшем виде. Пришлось удалить мне метр тонкого кишечника. Все зашили, но в полевой госпиталь отправили только недели через две. А победу узнал в дороге. Я как раз ушел из госпиталя в Будапешт и на попутках добирался в свою часть. Маргелов дорожил своими людьми и нас учил. «Подтирайте задницу госпитальным направлением и самостоятельно добирайтесь в нашу дивизию». Мы так всегда и делали. Вот по дороге в дивизию я и услышал о победе. Трудно, наверное, даже невозможно словами передать, какая у нас была радость. А когда я прибыл в дивизию, Маргелов мне так сказал. «О, Робин Гуд вернулся. Ну, иди принимай свою роту». У него присказка такая была. Он всех подчиненных называл Робин Гудами. Но у нас война девятого мая не закончилась. Мы стояли возле местечек Кефермаркт, Пригарден. Это чуть севернее Линца. И через наше расположение к американцам стремился вырваться эссовский корпус, составик которого были знаменитые дивизии «Мертвая голова», «Викинг», «Полицай». Прихожу к себе в роту, а страшна моя рота соколов. Дабыл где-то опель капитан и решил похвастаться. Товарищ капитан, давайте я вас ветерком прокачу. А дороги в Австрии отличные. Он разогнался и мы влетели в деревеньку полную сссовцев. Но они видно уже готовились к сдаче в плен и отнеслись к нам лояльно. К тому же Соколов не расстриался, вышел и попросил у немцев бензина, хотя нам он был не нужен. Немцы нас заправили и мы уехали. Хотя все это время я ждал очередь в спину. Потом я, конечно, сказал Соколову пару ласковых. И только потом, а это уже было 11 мая, к немцам на Вильисе лично отправился наш командир Моргелов. Я очень жестко и решительно потребовал, чтобы они сдались в плен, ибо в противном случае огонь всей нашей артиллерии будет сосредоточен на них. Его угрозы подействовали. Командир корпуса при нем же написал приказ о сдаче в плен. Немцы сдались без боя, и кто знает, сколько жизней наших солдат он спас. Те, кто был тогда с Марделовым, рассказывали, что командир этого немецкого корпуса, старик лет шестьдесят, даже слезу пустил, когда подписывал тот приказ. Когда немцы создавали оружие, то наши солдаты начали отбирать у них часы, какие-то вещи. Те заволновались, и тогда вмешался лично Мардело. фон это дело мигом прекратил, ведь он же пообещал немцам сохранить все их награды и личные вещи. Интервью Чебану.